Утро встретил меня тихим и смущенным. «Айсира Катриона?» Подскочив на постель, распахнула глаза, едва не завизжала от радости. «Светис!» Секретарь моего отца, а ныне полностью мой, смущенно улыбнулся. «Я тоже очень рад вас видеть, Ваше Величество, но сейчас прибыл к вам, повинуясь приказу Его Величества». «Отца?» — недоверчиво спросила я. у «Вашего супруга?» — как-то смущенно сказал Светис. Вас просили поторопиться с пробуждением. А вот это было уже странно. Чуть прищурившись, я тихо спросила. Свети, что происходит? Секретарь не ответил. Распахнулась дверь, причем сама, и на пороге обнаружился мой супруг. Свети зыкновенно ретировался, оставив нас наедине. Император Райден медленно подошел и протянул мне руку. Пришлось воспользоваться его помощью и встать. Правда, момент неловкости присутствовал. На мне имелась только ночная рубашка. Однако смущенной в этот момент была только я. «Нежная моя!» Тонкие пальцы кесаря зафиксировали мой подбородок, заставив взглянуть мерцающие глаза. «Я принял решение. Ты подчинишься. Кто бы сомневался. Считая это моим свадебным подарком. Даже так?» «Ты можешь говорить». «Спасибо, что-то не хочется». В дверь постучали. Вошла служанка с завтраком только для меня, на одну персону. Кесарь отошел к окну со словами. «Поторопись, язвительная моя!» Торопливо давлюсь завтраком. Супруг продолжает смотреть в окно, но такое ощущение, что не отрывает взгляды от меня, и от этого даже дышать тяжело, не то что завтракать. Усмехнулся, вышел из моей спальни. Только после этого я ощутила вкус того, что уже почти доела. Перетертые лесные ягоды лесные же орешки. Вкусно. Дальше все как в нелепом сне. Появились служанки, вслед за ними придворная дама, причем из доверенных семей. Принесли груды ткани, на попытку возразить ответили. Приказ кесаря. И пришлось подчиниться. А наряд был странным. Нижнее белье, затем платье из тонкой и приятной телу ткани, следом почти пыточное орудие, тяжелое платье из очень плотной ткани. Ткань из невиданных мною ранее стягивала и удерживала как корсет и уже совершенно не радовал перламутровый блеск этого самого платья, стянувшего меня от шеи до пят. У меня начался истерический смех. Кажется, кесарь рехнулся. Да такое никто не носит, даже патриархальный шадар оставляет больше свободу женскому телу. — Дамы, — обратилась я к тем, кто осторожно одевал на меня призрачное третье платье. Никого фасон не смущает, Присутствующие заулыбались. Сочувственно так. Оценил их сочувствие, едва принесли следующий покров. «Это уже издевательство!» — не сдержалась я. «Приказ кесаря», — напомнили мне. Прямоугольный отрез ткани предназначался для головы. Он набрасывался таким образом, что оставлял открытым лицо и струился вниз по спине и плечам, и так до колена. Единственное, что соответствовало моде в данном одеянии, это золотистые туфельки, впрочем, их вряд ли кто увидит, ибо ноги скрывались полностью, и никакой косметики, ни румян, ни пудры, ничего. Когда меня развернули к зеркалу, отругательство удержалось с трудом, вся я была скрыта, даже руки прикрывались рукавами верхнего одеяния, которые имитировали чуть ли не крылья бабочки, стоило развести руки в стороны, открытым оставалось только лицо, правда уже под подбородком начинался ворот а до середины лба доходил покров, но так и побледневшее лицо мое наличествовало в пределах видимости. Что ж, если это тот подарок, который кесарь преподнес мне на свадьбу, то должна признать, его дары до начала нашей семейной жизни мне как-то больше импонировали. Ваше Величество, Свети и Сырайха вошли в гардеробную, я даже не заметила их, занятая собственными мыслями. Как вам? Скорбные лица были прекрасным ответом. Какие еще сюрпризы меня ожидают? Секретари начали радовать. «За время вашей болезни была отстроена новая площадь», — сказала Райх. Я пошатнулась. «Кесарь впервые за более чем сто лет вернулся к законотворчеству», — сообщил Светис. «Основная масса указа будет зачитана сегодня после вашей коронации». «Что?» От таких новостей чуть не упала Придворные дамы удержали. «А я все думал, зачем матушке столько фрейлин? Вот, оказывается, какая у них основная функция». Подпорки из них отличные получаются. Мне нужно сесть, — решительно сказала я и направилась к стулу. В смысле, засеменила. И вот семеню, потому когда же половину нормального шага в этом кошмаре сделать не получается. Только четверть. А все уважительно молчат. Осознала, что путь к посадочному месту займет слишком много времени. Развернулась и встретила неприятности гордо выпить в грудь, что было не просто в данном платье. Сколько указов? — Более двадцати. Светисчет нахмурился. — Я видел лишь часть, переданную непосредственно в вашу канцелярию. — А есть другая канцелярия? — переспросила я. — Теперь есть, — подтвердил райх Дохлый, вонючий гоблин! Служанки поняли, что пора уматывать. Придворные дамы частью хлопнулись в обморок, зато оба моих секретаря вдруг радостно заулыбались. А я была в ярости. Почти три месяца напряженной работы, судя по всему, пошли прахом. И самое паршивое, кесарь предупреждал. На данный момент были обнародованы лишь некоторые из указов, относящиеся к подвластным территориям, попытался приободрить Светис. «Нет, ну вот пусть хоть кто-то объяснит мне мужскую логику. Триста лет ему до собственного государства и дела не было. И вдруг образумился, женился и остепенился. Потрясающе!» «Ваше Величество!» Райха меня такой взбешенно видел не в первый раз. «Вернемся к коронации». Я вскинул голову. «Дамы свободны!» Дамы, частью лежащей на полу, торопливо поднялись и, бесконечно кланяясь, исчезли. «Нет, фрейлины мне не нужны. И подпорки из них некачественные, и бесит!» Едва мы с секретарями остались втроем, я перешла к важным вопросам. «Коронация!» Реха тут же достала лист и отчитался. «Вероятно, вам будут предоставлены новые полномочия. Это радует. Если честно, даже гора с плечи. Наши наблюдатели, среди приближенных к императору, сообщают о решимости Кесаря передать вам управление, и более того, вам будет предоставлен новый титул. — Информация проверенная? — задумчиво спросила я. — Человек проверенный, — сообщил Райх. — Ага, значит, Айсир Хайта не пожелал влачить жалкое существование и вновь мечтает получать денежные подарки из Айтлона. — Прекрасно, просто прекрасно! — ловлю удивленный взгляд Светиса, — Ну да, он о моей шпионской сети не осведомлен. Это Райха со мной уже пять лет. — Дальше, — нетерпеливо требую, — на сей раз отвечал Светис. По обвинению в покушении на супругу и возлюбленного императора Эраэдена, Айсир Илери и 34 его сообщника приговорены к казни. О — -о -о -о", только и сказал я. — Айсира Катриона, вы обратили внимание на формулировку? — неожиданно напряженно спросил Райха. — Да при чем тут формулировка? сравнил собственном деянии лерри и казнил его умнейший ход для политика непревзойденный просто Лери в народе не любили да и среди правителей подвластных государств тоже скользкий лариец был слишком заносчив слишком усерден и если соглашался закрыть глаза на что-либо стоимость такого должения была запредельной а иссира Катриона я вот о чем думаю пробормотала нервно покусывая губы вот сейчас казнили лерри «Интересно, как скоро на его место те окажусь я?» В коридоре послышались торопливые шаги. «Все ясно. Кесарь идет, народ разбегается. Когда дверь была картинно распахнута, я уже даже улыбалась. А все потому, что быть на месте Лере мне не придется. От Кесаря избавлюсь раньше. Я об этом подумаю завтра. А пока...» я Ямил улыбнулась вошедшему супругу. В следующую секунду моя улыбка угасла. Великий император Араэдена Ларас Ашера остановился в дверях, и я впервые увидел в его глазах восхищение. Но не возвышенно с каким смотрел на меня Аршхан, не теплое родное, которым окутывал Динар. Это было что-то иное. Мрачное, исполненное решимости и восхищение собственностью. И я ощутила угрозу. Легкую, неуловимую. Она исчезла, едва столкнулась с сознанием, Но где-то на интуитивном уровне я испугалась кесаря так, как не боялась раньше. «Нежная моя, ты прекрасна!» Мне совершенно не понравилось, как он произнес «моя». И его чуть ленивый тон тоже. Так говорит человек, уверенный и в принятом решении, и в собственной победе. «Я действительно никогда не проигрываю». Император не счел нужным скрывать, что мои мысли — открытая книга. «И тебе не следует забывать об этом». «Да-да...» Наш вечный к тому же неубиваемый победитель, и мне до крайности любопытно, а можно ли победить того, кто был победителем всегда?» Я смотрела на кесаря и понимала, что единственный верный ответ — нет. И в то же время, пусть не всего 20 но за эти годы я освоила одно непреложное правило. «И какое же...» — насмешливо поинтересовался супруг. «Вы сегодня восхитительны!» Я подарил ему восторженную улыбку и поклон вместо реверанса, так как мое деяние на реверанс рассчитано не было. Кесарь и вправду был восхитительным. И думать я сейчас будут только об этом. О восхитительности Кесаря. Сверкающие волосы струились по плечам и спине, на голове венец власти. Удивительно прекрасная и в то же время гармонично элегантная вещица с одним огромным алмазом в центре композиции и двумя десятком мелких, окружающих центральный камень. Все это удерживалось золотым ободом, столь искусно выкованным, что создавалось невероятное ощущение, будто венец не ковали, а отлили. Одежда также заслуживала внимания. Мое любование прервала тихая ругань. Язык был мне незнаком, но я догадывала что относится он к реалиям иного мира, как, вероятно, и моя одежда. Да-да, я догадливая. А мужчины крайне консервативны в плане одежды собственных жен. И, вероятно, Супруг одел меня по образу и подобию собственной матери. И снова тихое, витиеватое ругательство. Гордо вздернув подбородок, уверенно посмотрел на кесаря. «Вам, мой дорогой супруг, никаких иных мыслей, помимо обсуждения одежды, боли от меня не услышать. Я буду думать исключительно об одежде. Ну и об обуви тоже можно». Мне протянули руку, властно и повелительно, ни секунды не сомневая, что подчинюсь мгновенно. Держа в горькую смешку, нагнулась, чуть приподняла к край платья и направилась к супругу уже без необходимости семенить. «Остановись!» — резкий, низкопренебрежительный приказ. «Отпусти!» — беспрекословно выполняя. «Выпрямись, расправ плечи! Не опасайся запутаться в юбках! Теперь шаг! Плавнее!» Сдерживая раздражение, последовало всем указаниям. Первый шаг вышел неуверенно, второй уже лучше на третьем появилось странное и непривычное ощущение собственного величия. После двух десятков шагов к ощущению собственного величия добавилось непреодолимое желание сорвать все это нагромождение бесполезной ткани. «Привыкнешь», — отрезал кесарь и взял меня за руку. «И не надейтесь. Надеются глупцы, нежная моя», — мрачно отрезал император. «Я просто констатирую факт. Я же просто сосредоточился исключительно на его рукаве». Красивый рукав, расшитый серебряной нитью. Швы такие ровные. Сверкнул портал.